Глава девятая. Пабло, на днях к тебе придет устраиваться на работу молодой человек. Примешь его партия. Но сеньор Мартин, у нас уже есть два партия. Не беда, будет третий запасной. Но зачем? Так надо, Пабло, так надо. Этот разговор у него состоялся неделю назад, а сегодня дверь в его кабинет распахнулась без стука и на пороге предстал. Тот самый молодой человек. Павел знал уже, что это сын хозяина отеля. Информация была ему доверена по большому секрету, и никаких поблажек для собственного сына сеньор Мартин просил не делать. Ну что ж, портье так партие. Хоть с первого взгляда на этого почти голливудского красавчика, Павел определил, что работать он не привык и в его гостинице вряд ли долго продержится. «Добрый день, я Рикардо Мартин, и вам звонили по поводу меня», представился молодой человек и без приглашения занял стул напротив его, Павла, рабочего кресла. Да не просто занял, а развалился на том в довольно вальяжной позе, чего даже себе Павел никогда не позволял, особенно в присутствии посторонних. А для этого баловня судьбы он еще был и потенциальным начальником. «Звонили», кивнул Павел. И только поэтому работу в отеле я вам дам, если вы, конечно, не передумали». Испанским Павел владел в совершенстве, потому что мать его была испанкой и языку сына выучила с детства. Собственно, это ему и помогло когда-то получить эту работу. «Даже не сомневаюсь», — осклабился Рикардо. И добавил, «Я не передумал. Ну что ж, тогда оформляем вас и можете приступать к работе». «Сегодня?» нахмурился Рикардо. «Нет, давайте работать вы начнете с завтрашнего дня, чтобы в табеле мы вам ставили не неполный рабочий день. А сегодня заполните все необходимые бумаги в кадрах и найдете Андрея, старшего партия. Он вам объяснит ваши обязанности, все расскажет и все покажет». «А у вас этим партия занимается?» усмехнулся Рикардо. «Я думал, вы мне сами все объясните». Тут до Павла начало доходить, что работать парень собирается совсем не партия. Интересно, кем? Уж не его ли заместителем? Ну, во-первых, заместитель ему не требовался. А во-вторых, радовало, что именно отец выбрал для сына должность. Ну и в-третьих, Павел предвидел уже, что с новым работником у него состоится еще разговор. «Довольно скоро и не такой вежливый». Извините, но у меня очень много работы, вежливо отозвался Павел. Ну и ладно, по-спортивному легко подскочил Рикардо со стула. Зато есть время отдохнуть с дороги и сделать еще одно дело, весело улыбнулся он Павлу. Я, кстати, снял номер в этом отеле. Оплатить за него он планирует с зарплаты портье? Вот тут Павел едва не рассмеялся в голос. Ну и к чему сеньору Мартину понадобился весь этот цирк? Первым делом после разговора с управляющим Рикардо отправился на поиски какого-то Андрея. Еще до встречи с управляющим он устроился в номере и сходил в освежающий душ. Вместе с запахом самолета смыл себя и усталость. Теперь вот покончит с еще одной формальностью и отправится к той, о ком вот уже 10 дней просто бредит где обычно трутся портье. Ну, в холле гостиницы, конечно. И узнать их безошибочно можно по униформе и стойке на изготовку. Вот тот, что висит на стойке ресепшена, точно один из них. Ну а тот ли это кто ему нужен? Рикардо сейчас и выяснит. «Андрей?» – приблизился он к парню со спины и хлопнул по плечу. Тот дернулся и соскочил со стойки. Занятие его Рик оценил по достоинству – Ресепшионистка была, ну, очень симпатичненькой. Он бы и сам не прочь за такой приударить. Но его сердце уже надежно занято другой. «Ну, Андрей!» Дальше пошла русская речь, из которой Рикардо ничегошеньки не понял. Да и занят он был тем, что ловил заинтересованные взгляды ресепшионистки. «По-испански говоришь?» — уточнил, когда Андрей сделал паузу. «Конечно, говорю». Важно приосанился тот. С ужасным акцентом, но довольно бегло, как заметил Рикардо. Я к тебе от управляющего. Он сказал, что ты поможешь мне с формальностями трудоустройства. А, -а, -а так ты и есть тут, Рикардо, о котором меня предупредили. А что, в Испании работы получше не нашел? рассмеялся вдруг Андрей. В каком смысле? удивился Рикардо. Мне нужна работа именно здесь. Ну, пошли тогда. А потом он что-то сказал смазливой девчонке, из чего Рикардо опять не понял ни слова. «Как у тебя с нервами дела обстоят?» — повернулся к нему Андрей. Они поднимались по центральной лестнице на второй этаж. «С чем?» — не понял Рикардо. «Ну, на стресс. Как реагируешь?» «А, вон ты о чем. Ну, обидчикам своим обычно даю сдачи. Это плохо. В нашем деле нельзя давать волю обиде», — серьезно изрек Андрей. «Придется тебе сдерживаться, друг. Клиенты бывают разные». На это Рикардо предпочел не отвечать. «Как-нибудь сам разберется со своими нерфами Хозяйственный Хозяйственно-бытовой блок находился на втором этаже в отдельном закутке. «Это HR-офис. Зайдешь потом туда. А сейчас я тебе выдам форму. Костелянша в отпуске и приходится все делать самому. Ну, то есть не все, конечно. Тут пока заведует старшая горничная». Андрей отпер дверь ключом, и просторное помещение, уставленное стеллажами, встретило их запахом чистого белья и ароматизатора воздуха. «Размер какой у тебя?» — Рикардо ответил. «Как у меня, значит. Тогда вот, держи». Протянул ему Андрей вешал с костюмом-портье, укрытый поверх целлофаном. «Что это?» — повертел костюм Рикардо. «Форма. Что же еще?» «А зачем мне она?» «Ну, у нас тут строгие правила, понимаешь ли», — усмехнулся Андрей. Партье не должен разгуливать по отелю без формы. Во время смены, конечно». Партье? «Ну да», — на лице Андрея явно проступало недоумение. «Ты думаешь, я устроился сюда партье? едва сдержал смех Рикардо. «А ты думаешь, кем?» «Я получил насчет тебя четкие инструкции». «От кого?» — нахмурился Рикардо. От управляющего, конечно. Под тебя даже выделили дополнительную штатную единицу. Видимо, ты очень ценный партия. С иронией это звался Андрей. Постепенно до него начал доходить смысл того, что тут происходило сейчас. Вот, значит, как решил с ним поступить отец. Устроить испытание. ни на какого заместителя управляющего он его и не планировал назначать. Должность выбрал одну из самых неквалифицированных и низкооплачиваемых, а главное плебейскую, чтобы прочувствовал все снизов, как говорится. Не ожидал от него, Рикардо, такой подставы. Не ожидал. Даже обидно стало немного. А еще в душе росла злость. Вот значит как, папочка. Ну хорошо, жалоб ты от сына точно не услышишь. Хочешь, чтобы об него вытирали ноги? Устроит он тебе такое удовольствие. В конце концов, дело не в деньгах и не в престиже, хоть это и тоже важно. Ему просто нужна работа. Тут и сейчас. Ладно, дела не ждут, а ты иди, оформляйся. Андрей вытолкал Рикардо из подсобки и не забыл запереть дверь. Ему же ничего не оставалось, как отнести форму в номер, и отправиться в HR-офис.